Щедрый человек Жил когда-то в Бухаре богатый и щедрый человек. Он достиг весьма высокой ступени в духовной иерархии, за что ему был присвоен титул «президент мира». Ежедневно к его дому толпами стекались люди, и он щедро одаривал их золотом. Для каждой категории людей – вдов, больных и так далее – Он назначал определенные дни приема, в которые они получали от него причитающиеся им милости. Но свою щедрость президент мира ограничивал одним условием: тот, кто произносил в его доме хоть слово, ничего не получал. Не все люди могли хранить молчание. Однажды, когда наступила очередь законоведов и они пришли к нему за подарками, один из них. Не в силах больше сдерживать переполнявших его чувств, на все лады принялся расхваливать благодетеля. Президент мира ничего ему не дал. Но законовед решил добиться своего. На следующий день за милостью пришли коллеги. Притворившись увечным, он явился вместе с ними. Президент узнал его и опять ничего не дал. Тогда законовед снова изменил свое обличье и пришел уже с другими, прикрывая лицо руками. Но и на этот раз президент мира узнал его и прогнал прочь. Снова и снова законовед предпринимал свои попытки. Он даже переодевался женщиной, но щедрый человек неизменно узнавал его и отсылал с пустыми руками. В конце концов этот человек пошел к владельцу похоронного бюро, и попросил завернуть себя в саван и положить в гроб, как мертвеца. «Когда президент мира будет проходить мимо, – сказал законовед, – он, вероятно, подумает, что перед ним труп, и пожертвует на похороны. Деньги мы разделим с тобой поровну». Предприниматель сделал все, как он просил, и президент мира собственной рукой опустил на саван золотую монету. Законовед тут же схватил ее, опасаясь, что она может достаться предпринимателю, и воскликнул, обращаясь к президенту. «Ты отказывал мне в своей щедрости. Видишь, как я добыл ее?» Щедрый человек ответил ему так. «Ты ничего не сможешь получить от меня, пока не умрешь». В этом и кроется смысл загадочного изречения «умри до своей смерти». Дары приходят к человеку только после «смерти» и не раньше. Но даже сама эта «смерть» не может прийти без посторонней помощи. Это сказание из четвертой книги Меснови Руми говорит само за себя. Дервиши с его помощью подчеркивают тот факт, что хотя определенные дары и могут быть «ухвачены», хитрецами. Ценности, которыми наделяет учитель, подобный щедрому человеку из Бухары, обладают более высоким значением, чем кажется на первый взгляд. Это есть неуловимая сила бараки.